Глава 29. Всегда чувствовать себя прекрасно. Освободившись от депрессии или тревожности, стоит начать профилактику рецидивов. Это невероятно важная практика, поскольку негативные мысли и чувства обожают возвращаться к нам. Мало кто, а скорее всего таких людей попросту нет, может чувствовать себя счастливым 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На каждой дороге бывают ухабы Но если вы умеете справляться с ними и не боитесь рецидивов, то катастрофы не случится. Я уже упоминал во вступлении, что доктор Форест скогин и его коллеги обнаружили, что пациенты с уровнем депрессии от среднего до тяжелого, которым стало легче после прочтения моей первой книги, продолжали чувствовать себя лучше на протяжении двух-трех лет. Сами по себе, без нашего вмешательства. Эти пациенты говорили, что не были счастливы постоянно, в их жизни случались, как и у всех, взлёты и падения. Однако, когда им становилось хуже, они просто брали книгу с полки и перечитывали те главы, которые больше всего помогли им в первый раз. И им снова становилось легче. Возможно, и вы будете поступать так же. Профилактика рецидивов, о которой я хочу рассказать вам, потребует больше усилий с вашей стороны. Но эффект будет того стоить. Вы научитесь подавлять ухудшение в зародыше. Я не предлагаю использовать эту практику тем пациентам, чьи баллы по шкалам депрессии и тревожности не снизились до нуля или хотя бы не приблизились к нему. Поэтому честно поработать с предыдущей главой очень важно. Тогда вы сможете увидеть, насколько вам стало легче, смогли ли вы избавиться от депрессивных и тревожных переживаний, или нужно еще поработать с инструментами из этой книги. Вот три важных шага в профилактике рецидивов. Вы должны сделать следующее. Первое. Принять тот факт, что рецидивы неизбежно случаются у всех. Второе. Осознать, что инструменты, которые помогли вам в первый раз, скорее всего, всегда будут полезны. Третье. Заранее учиться реагировать на негативные мысли, которые возникнут у вас при рецидиве. Шаг первый. Главное, поймите, что рецидив неизбежен. Вопрос не в том, случится ли он, а в том, когда это произойдет. Невозможно всегда быть счастливым. Но не паникуйте. Я расскажу вам, как справляться с рецидивами, и вам не придется их бояться. Я так много говорю об этом, потому что многие из моих пациентов, излечившись от депрессии, переключились с одной стороны когнитивного искажения «всё или ничего» на другую. Об этом я уже рассказывала в главе 12. Другими словами, в депрессивном состоянии эти люди чувствовали себя никчемными и безнадежными. Эта сторона под названием «ничего». Поэтому, излечившись, они ощутили себя так хорошо, что подумали, «Ну все, я наконец-то стал достойным человеком, мои проблемы решены, мне всегда будет хорошо. Это так легко». Эта опасность скрывается на другом конце спектра того же когнитивного искажения. всё. Это тоже проблема, потому что вы верите искаженным мыслям. А в таком случае любой рецидив заставит вас считать себя неудачником. Вы ощутите шок и отчаяние, решите, что ваше исцеление было ложным, и вы просто себя обманывали. Если понять, что всем нам иногда бывает нехорошо, то подобных ошибок можно избежать. Но что же такое рецидив? Я называю рецидивом состояние тревоги, раздражения или расстройства длительностью от минуты и больше. Как вы понимаете, согласно этому определению, мы все постоянно страдаем от рецидивов. Пока вы помните о том, что можете быстро избавиться от плохого настроения, в рецидиве не будет ничего страшного. Преодолевая его, вы даже сможете расти и учиться, пусть, может быть, это будет и сложно, и болезненно. Честно говоря, у меня самого сейчас рецидив. Я расстроен из-за того, что один из моих бывших учеников работает над приложением, которое построено на моем последнем исследовании, при этом он не спросил разрешения и не сотрудничает со мной. Мне больно от того, что кто-то хочет поставить мою работу на коммерческие рельсы, не поинтересовавшись моим мнением. Мне грустно, тревожно, неприятно. Я даже немного злюсь. Но я знаю, что найду решение, пусть даже сейчас и не знаю какое. Как говорится, и это пройдет и мне снова станет хорошо или даже прекрасно. Если рецидивы неизбежны, то как определиться, какая доза счастья сойдет за норму? Вот мое правило. Чаще всего мы все можем прожить пять счастливых и выдержать два унылых дня в неделю. Если вы не насчитали пять хороших дней, что-то не так, и это нужно исправлять. А если двух плохих дней не было, то вы, возможно, слишком счастливы, и вам стоит прописать литий. Сноска. Препараты лития назначают для снижения возбуждения и нормализации настроения при маниакальных состояниях. Шаг второй. Второй шаг в профилактике рецидивов — это осознание того, что техника, которая помогла вам в первый раз, скорее всего, всегда будет вашей палочкой-выручалочкой. Когда в будущем вам станет грустно, негативные мысли будут похожи на прежние или даже совпадут с теми, над которыми вы работали, слушая эту книгу. Большинство из нас обладает одним и тем же так называемым паттерном страдания, который повторяется снова и снова, когда нам становится плохо. Именно поэтому метод, который помог вам исцелиться в первый раз, практически всегда оказывается эффективным в будущем. Так что если у вас начнет портиться настроение, вернитесь к тем техникам, которые вы уже опробовали. Например, вам помогли позитивный рефрейминг, техника двойных стандартов или парадокс принятия. Во второй раз эти техники тоже будут эффективны, к тому же вам будет гораздо проще, ведь вы уже отточили свои навыки. Шаг третий. Третий важный шаг — это сокрушение негативных мыслей в тот момент, когда наступил рецидив. Я предупреждал о том, что они вернутся. Мы все разные, и у каждого из нас свои уникальные негативные мысли. Но практически у всех во время рецидива встречается определенный набор сходных убеждений. Скорее всего, вам придет на ум что-то из списка ниже. Терапия не сработала. Я знал, что это не навсегда. Я абсолютно безнадежен. Улучшение ничего не значило. Мне не стало лучше. Я просто так подумал. У меня слишком серьезные проблемы. «Мне нельзя помочь». Если не подготовиться к этим мыслям, то вы обязательно в них поверите и впадёте в отчаяние. Но если вы заранее научитесь их сокрушать, ещё в тот момент, когда вам хорошо, то во время рецидива победить их будет гораздо проще. В качестве тренировки вы можете подготовить дневник профилактики рецидивов. Я приведу пример далее. Сделайте это сегодня, заранее. Давайте прямо сейчас победим ваши негативные мысли. Сначала представим, что вы исцелились от затяжной депрессии и тревожности. Вы прожили три счастливых недели. А вечером в пятницу поругались со своим партнером, забыв применить пять секретов эффективного общения. Спать легли, разозлившись, а в субботу проснулись в жуткой подавленности и тревоге. Смотрите дневник профилактики рецидивов. Давайте изучим первую негативную мысль из дневника «Рецидив доказывает, что мне никогда не станет лучше. Я безнадежен». Смотрите таблицу «Тест когнитивные искажения». Сначала заполните таблицу, а потом слушайте дальше. Мой ответ. Вот какие искажения заметил я. Первое. Всё или ничего. Вы думаете о терапии в чёрно-белых тонах. Если вам лучше, значит, лечение помогло, а значит, вы не безнадёжны. Все люди периодически расстраиваются. Второе. Обобщение. Когда вам грустно, вы обобщаете настоящий момент до будущего, думая, что вам нельзя помочь. Третье. Мысленная фильтрация. Вы сосредоточены на том, как плохо вам сейчас, и забываете о том, какого значительного прогресса достигли в терапии. Четвёртое. Игнорирование позитивного. Вы говорите себе, что терапевтические методы, с которыми вы познакомились, например, в этой книге, вам не помогли, но это не так. Пятое. Поспешные выводы. Вы предсказываете будущее, заявляя, что депрессивное состояние у вас навсегда. Шестое. Преувеличение и преуменьшение. Несмотря на то, что рецидив — это действительно печально, вы делаете из мухи слона и преуменьшаете те навыки, которые успели развить. Лучше сосредоточиться на том, что вас расстраивает, и составить план решения проблемы. Седьмое. Эмоциональная рационализация. Вы чувствуете себя безнадёжно и решаете, что вы сами безнадёжны. Восьмое. Ярлыки. Вы вешаете на себя ярлык безнадёжного. Девятое. Утверждение «должен», «не должен». Это искажение, скорее всего, скрытое. Вы, возможно, думаете, что никогда не должны расстраиваться и всегда должны быть счастливы. Десятое. Обвинение. Называть себя безнадежным — это классический пример самообвинения, а утверждение, что терапия не сработала — это обвинение других. Как видите, в этой негативной мысли очень много искажений. А теперь спросите себя, как эту мысль побороть. Попробуйте придумать убедительную позитивную мысль, которая удовлетворяет двум условиям эмоционального изменения. Она должна быть правдивой на 100%, обязательное условие, и резко снижать вашу веру в негативную мысль, достаточное условие. Запишите новую мысль в позитивный столбец дневника «Профилактики рецидива». Затем по шкале от 0 до 100 измерьте вашу веру в нее и пересчитайте уровень веры в негативную мысль и запишите результат. Если вам сложно придумать мысль, которая удовлетворяла бы обоим условиям для эмоционального изменения, посмотрите, что придумал я. Терапия была эффективной, потому что мне действительно стало лучше. Я поругался с женой, так что неудивительно, что мне стало грустно. Это не значит, что я безнадежен. Мне просто нужно снова использовать те инструменты, которые помогли в прошлый раз. Обычно это проще сделать до того, как начался рецидив, и вы еще чувствуете себя хорошо и уверенно. Если вы дождетесь рецидива, то почувствуете, что придется выбираться из глубокой ямы. Это как раз тот случай, когда лучше подготовиться заранее. Я предлагаю вам переслушать этот абзац еще раз. Я не хочу вас обижать, но эти строчки могут защитить вас от невероятной боли или даже спасти вашу жизнь. Обратите внимание на три пункта ниже, это очень важно. Первое. Негативные мысли во время рецидива будут очень сильно искажены. Второе. Если вы дождетесь рецидива, вера в негативные мысли окажется настолько сильной, что сокрушить их будет очень тяжело. Третье. Если вы победите эти мысли заранее, во время рецидива вам будет гораздо проще. После того, как вы сокрушите негативные мысли на бумаге, вы можете воспользоваться техникой экстернализации голосов, чтобы закрепить полученные знания на эмоциональном уровне. Вы и другой человек, например, друг, член семьи или психотерапевт, разыграете диалог между вашей позитивной и негативной сущностью по ролям. Ваш напарник будет играть негативную роль и говорить во втором лице «ты». Вы будете отвечать за позитивную роль и говорить от первого лица «я». Партнер зачитает ваши негативные мысли по одной, а вы попытаетесь защититься. И вы, и ваш напарник должны представить, что вы разыгрываете ситуацию рецидива через несколько недель после исцеления. Обязательно запишите ролевой диалог, чтобы послушать его позднее, когда наступит ухудшение. Наконец, не забывайте о том, что вы оба играете одного и того же человека. Просто один отвечает за его негативную сторону, а второй — за позитивную. Диалог может быть примерно таким. Напарник — негативная сторона. Этот рецидив доказывает, что тебе никогда не станет лучше. Ты безнадёжен. Вы — позитивная сторона. Нет, причины рецидива ясны. Вчера я поругался с женой, а теперь нужно просто обратиться к тем техникам, которые помогли мне в прошлый раз. Например, к пяти секретам эффективной коммуникации. Я уверен, если мы ещё раз всё обсудим, то сможем помириться. Так же, как делали в прошлом. И мне снова станет хорошо. «Напарник — негативная сторона». Непарник — не сработала Вы, позитивная сторона, «Нет. Терапия мне очень помогла. Проблема не в этом, а в том, что я слушаю весь этот бред вместо того, чтобы подумать, как помириться с женой». Напарник — негативная сторона. Улучшение ничего не значило. Вы, позитивная сторона, «Нет. Мне стало лучше из-за того, чему я научился и того, как сильно я старался». Напарник — негативная сторона. Тебе не было лучше. Ты просто так подумал. Вы — позитивная сторона. Последние три недели были счастливейшими в моей жизни. Это действительно было так. Это было просто чудесно. Напарник — негативная сторона. Рецидив доказывает, что ты абсолютно безнадежен. Вы — позитивная сторона. Это чушь. У меня много недостатков. Что поделаешь, но сильных сторон тоже немало». Если вы застрянете и не сможете убедительно сокрушить негативную мысль, поменяйтесь ролями. Вы можете выступать за негативную сторону своей личности, а напарник — за позитивную. Продолжайте меняться ролями и обсуждать одну и ту же мысль, пока у вас обоих не получится с ней справиться. Не соглашайтесь на частичную победу, выполняя это упражнение. Когда случится рецидив, негативные мысли будут казаться очень сильными и убедительными. Поэтому вам нужно подготовиться заранее. Если вам будет тяжело, послушайте запись ролевой игры. Уверен, это поможет. Но если нет, обратитесь за помощью к психотерапевту. В этом нет ничего позорного. Я говорю всем своим пациентам, что всегда готов с ними работать, и если они хотят, то могут всю жизнь считать меня их лечащим врачом. Если им понадобится помощь, они могут позвонить мне. Это пожизненная гарантия, и с такими обращениями я помогаю бесплатно. А еще я подчеркиваю, что очень надеюсь на их рецидив, иначе мы больше не увидимся. Работает ли профилактика ухудшения? Я провел почти 40 тысяч индивидуальных встреч с пациентами, которые страдали от тяжелых депрессивных и тревожных состояний. И перед тем, как расстаться с ними, каждого я обучил профилактике рецидивов. Обучение занимало максимум полчаса. За долгие годы почти никто не обращался ко мне повторно, а из тех, кому все же понадобилась дополнительная помощь, почти все справились за одну-две встречи. «Ничего себе! Мы почти закончили!» Честно говоря, мне грустно, ведь я с таким удовольствием писал эту книгу для вас. С тех пор, как много лет назад я закончил свою первую книгу, в психотерапии произошло множество потрясающих открытий, и для меня было честью и огромным удовольствием рассказать вам о них. В следующей главе вы познакомитесь с необычным человеком. Это доктор Марк Нобл из Университета Рочестера. Он генетик, который получил образование в Стэнфорде и молекулярный биолог с выдающейся исследовательской карьерой. На самом деле он один из первопроходцев изучения стволовых клеток, известный по всему миру. А еще он очень простой и приятный в общении человек. Но зачем ему вообще писать главу в моей книге? Что ж, вы скоро узнаете. Поверьте, будет очень интересно.